Анализ предыдущих отношений. Чтобы вы могли увидеть, понять, как в реальной жизни работают эти негативные программы, предлагаю вам проанализировать все свои предыдущие отношения. Герои моей жизни. Достаньте свою рабочую тетрадь и запишите в нее всех мужчин, которые занимали хоть маломальски значимое место в вашей жизни. То есть всех мужчин, с которыми у вас были значимые для вас отношения. Любые. Мужчин, которых вы безответно любили, с которыми встречались, с которыми жили, которыми были в браке. Всех пишите Пусть это будет список героев вашей жизни. Написали? Хорошо. А теперь начинайте описывать их основные негативные качества. Да-да, именно негативные. Их недостатки, дурные привычки, проявления какие-то, то, что в них помешало вам быть вместе, то, что вас не устроило. Может быть, они вели себя как-то не очень корректно в отношении вас. Вспоминайте. И так далее. Запишите недостатки всех ваших мужчин. Сделали? Хорошо. Следующая задача подчеркнуть повторяющиеся у разных мужчин негативные качества. Подчеркнули? Есть повторяющие? Отлично. А теперь на отдельном листе, отдельным списком Выпишите все повторяющиеся негативные качества. Написали? Хорошо. А теперь внимательно прочитайте этот список. Ну и как он вам? Девочки, этот список полностью отражает то, как к вам в детстве относились люди, которые вас воспитывали. Выбирая мужчин, которых присутствуют эти качества, вы демонстрируете свою преданность своей семье, подсознательно считая, что ничего другого, кроме этого, вы не достойны. Сэ ля ви. И эти списки мы составляли как раз для того, чтобы вы увидели свои скрытые программы. Не впадайте в шок и не расстраивайтесь. Это дело поправимо. Главное, что вы выявили свои деструктивные программы. А это уже полдела. Брачное объявление. Продолжаем. Теперь я предлагаю вам сделать следующее. Напишите брачное объявление, а в этом объявлении укажите все качества из списка, необходимые для вашего избранника. Если у вас не получится выбрать из тех качеств, которые повторялись раньше, вспомните что-то из тех негативных качеств, которые наиболее зацепили вас в отношениях с мужчинами. Если вдруг у вас вообще не было отношений с мужчинами, напишите список негативных качеств ваших подруг людей, которые вас окружают, с которыми вы общаетесь. И на основании их составьте ваше брачное объявление. Ваша задача писать и переписывать это брачное объявление до тех пор, пока вам смешно не станет. Сами понимаете, выжить в этом мире без чувства юмора очень сложно. Итак, ваше брачное объявление. Пишите. Ну а чтобы вам было легче написать это объявление, приведу в качестве примера брачное объявление девочки, которые посещали мой тренинг брачное объявление номер один для серьезных отношений и создания семьи ищу мужчину со следующими качествами вспыльчивый нрав угрюмость безответственность сексуальная закомплексованность эгоистичность отсутствие трудолюбия замкнутость и властность брачное объявление номер два ищу свирепого властного и обязательно безработного мужчину для долгого и унизительного любовного союза Брачное объявление номер три. Ищу мужчину для создания серьезных, непродолжительных отношений. Обязательно, чтобы курил или часто выпивал. Предпочитаю мужчин, которые будут часто и сильно меня критиковать, это возбуждает. Неуважительное и снисходительное отношение приветствуется, но не обязательно. А вот если у вас есть тайные мысли меня как-либо использовать, то вы будете для меня очень привлекательны. Я жду тебя, любимый. Правда, знай, что через какое-то время я тебя отвергну и уйду. Брачное объявление номер четыре. Ищу властного авторитарного монстра с подавленным желанием самоутвердиться за счет женщины и отыграться на ней за зависимость от собственной матери. Очень желательны такие качества, как бесчувственность и ограниченность в сексе. Нежность и ласка противопоказаны категорически. Мужчины, способные подавить на корню мои творческие порывы в постели и жизни и довести меня до нервного истощения, вне конкуренции. Брачное объявление номер пять. Если ты любишь самоутверждаться за счет женщины, не берешь на себя никакой ответственности, если ты бабник и самый последний в мире неудачник, значит, ты тот, кто мне нужен. Позвони мне, я жду только тебя. Брачное объявление номер шесть. Познакомлюсь с мужчиной. Слабым, необязательным, непунктуальным, немасштабным, с низким потенциалом, с нестабильной сексуальной потенцией для серьезных отношений и создания семьи. Дорогой, со мной ты сможешь постоянно пребывать в состоянии алкогольного опьянения, только пожелай. Я всячески поддержу в тебе это состояние. Даже сама все куплю и наполню твой бокал. Только позвони мне, я жду тебя. Брачное объявление номер семь. Для длительных отношений ищу падкого до женского полу неблагонадежного эгоиста, с нисходящего до внимания и интеллектуального общения с женщиной только с целью сексуального контакта или выимки мозга. Искусный кандидат должен в совершенстве владеть искусством адюльтера или мастерски заводить меня флиртом с другими женщинами. Наличие бывшей или нынешней жены приветствуются. Порядочных мужчин просьба не беспокоит. Брачное объявление номер восемь. Очаровательная девушка ищет нерешительного, ленивого, славохарактерного и желательно совершенно безответственного мужчину для создания семьи. Если при этом вы закомплексованный алкоголик, эгоист, который злится по любому поводу, пытаясь все контролировать, и при этом искренне считаете, что вы пуп земли, а также свято верите мнению своей мамы, что ПТУ вы так самый лучший, Значит, вы мой идеал. Брачное объявление номер 9. Ищу мужчину для создания семьи. Если вам от 16 до 20 лет или от 50 до 80 лет, вы ужасно ревнивы и бесконечно ленивы. Если вы счастливы и без денег работаете на благо других, если вы умеете играть в сложные психоделические игры, значит, вы тот, кто мне нужен. Давайте обсудим ваше брачное объявление. уверенно вы их уже написали. И, возможно, даже от души хохочете, читая и перечитывая их. Как я уже говорила, качество мужчин, которые вы описали в своих объявлениях, принадлежат людям, которые воспитывали вас в детстве. Еще один возможный вариант – это антивариант. То есть, если вас в детстве обижали, ругали, критиковали всячески, вы будете строить отношения не с тем мужчиной, который также будет вас обижать и всячески критиковать, а с тем, которого можно будет ругать, обижать и всячески критиковать вам самой. В этом случае вы занимаете позицию людей, которые вас воспитывали, а мужчина занимает вашу позицию, то есть заменяет вас в детстве, и вы на нем отыгрываете, мстя через него тем людям из детства.